«Не отдай мне душу грешную на истерзание духом, а к днем нечистым. Вижу при свои исчадие лесное, злыми духами умиротворенное. Искупи вину мою волею твоею всеразумною!» Люда с изумлением выпрямилась и повернулась на голос. В сущности, она не испугалась. Страх был скорее рефлекторным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 Испужалась матушка, вретище-то у неё какое, колдовское пади. Коленки оголены, а на ступнях что колодки деревянные, да чёрные смолою, тонкими поясками подпоясанные. Видано ли где одеяние такое? Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книга в, ухе». «Книга в ухе» самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «И то правду помянешь», — согласилась старуха. «Дева дивное видать. Да кто ж один полюс уша стоит, как ни сила нечистая. Как у речище у стенья. Донесем ли ее аки волоком, до да насады нашей. А там по речке, да и прямехонько до жилья нашего прибудем. Ты у удатная худатная соколица. В раз вдвоем дивную класть дотянем». «Нам верста две-три нипочём по воде-реке!» «А не ведьма она впрямь?» «Не нашего роду племени?» Девушка осторожно подошла и прислушалась к дыханию Люды. «А ты сама почитай, кто?» Али запамятовала, как нас с тобой Люд окружный кличет. «Ведьма ведьме не зла подруга. Люди злее будут. Я в раз испужалась, увидав ее.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 Ударила с перепугу Люду по голове. Теперь уже оправившись от удивления и признав в ней родственную душу, они были отшельницами в лесу, живя в одиночестве и пользуясь недоброй славой таких же колдуньей. Они направили свою лодку к противоположному берегу реки. Там, среди такого же дремучего леса, находился их сруб, сооруженный когда-то древними охотниками.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 как и я в первоначале. Молитвую Токма, и прикрылись мы от злобы твоего батюшки Лешева. Вот, значит, как, мелькнула в голове. Устья — это, видимо, та, что стукнула меня сзади. А сама я, в их глазах, дочка Лешева. Что делать? Прикинуться глухонемой? Пожалуй, опасно. Лучше просто немой, но слышащий.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 Экма, протянула собеседница. Дитя с создателем обделённое. И вздохнула, явно сочувствуя незнакомке. Давненько, поди. Люда опустила руки ниже кровати, параллельно деревянному настилу, вроде пола. Сызмальство. Ох, горемычная. И дом-то твой, поди, далече отсюда. Так? Девушка вновь кивнула.